Наталья Нестерова. Фантазерка. Повести, рассказы. Москва. Издательство АСТ, Астрель. 2009 год. Читает Татьяна Ненароковова. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг.